Сидит парень в летнем кафе Девушка, бутылку водки и бутылку сока-колы, пожалуйста Проходит полчаса Девушка, бутылку водки и бутылку сока-колы, пожалуйста Проходит еще 30 минут Девушка, девушка Бутылку водки и бутылку с шока пожалуйста. Прошел еще час. Девушка, девушка, дайте бутылку водки и бутылку срайца, пожалуйста, а то меня что-то от этой шока-колы Хозяйки на заметку Чтобы нож не ржавыл его нужно хранить в большом куске сала <связь> А я работаю хирургом У меня есть один профессиональный недостаток В лицо никого не узнаю А вот как только на рану взгляну сразу вся карточка больного как перед глазами Вот. Это все сто, я раньше гинекологом работал Умом ты можешь не блистать, но сапогом блистать Обязан